Глава девятнадцатая. Мышь. После случившегося днем думала, останусь заикой. Шейла отправила меня домой, так как колдовать все равно не получалось. А там при виде папы и мамы я не выдержала и разрыдалась. Они выпытали у меня все о случившемся и жутко разозлились на принцессу. Папа даже хотел пойти в замок разобраться. Но мама его остановила. Известно же, что спорить с властью себя дороже. В итоге они напоили меня молоком с медом, заставили умыться и уложили в кровать. Неожиданно осознала, что ужасно устала. Глаза закрылись сами собой, и я провалилась в привычный сон. Холодный ночной ветер разметал волосы. Все вокруг говорило о том, что вскоре должна прийти зима. В домике горел слабый огонек. Заглянула внутрь и оцепенела. В стогу сена лежал шер. Он очень тяжело дышал. Весь пропотел, покрылся красными пятнами и, кажется, стал еще более тощим. «Пожалуйста, пожуй еще!» Дрожащим голосом попросила его Тари, запихивая в рот какой-то корешок. Он вяло сомкнул челюсти два раза, но прожевать не смог. «Шер, тебе нужно кушать, иначе умрешь!» Отчаянно произнесла Тари, но мальчик никак не отреагировал. Руки у нее затряслись. Очень захотелось помочь ей, но я успела понять, что ничего не могу сделать в этом мире, только безмолвно наблюдать. Вошла внутрь и села рядом с девочкой. Она обхватила себя руками в попытке не расплакаться. Я взглянула на Шера. Они старе не были родными, но оба лишились родителей в очень юном возрасте, объединились и начали заботиться друг о друге. Печальная судьба. Шер закашлялся, Тари вздрогнула, а потом вскочила на ноги. «Я поищу еще какой-нибудь еды. Держись!» Наиграно твердо, сказала она, и выбежала на улицу в тонком летнем платьице. Немного подумав, отправилась за ней. Шер был очень уж плох. Наблюдать за его смертью в одиночестве мне совсем не хотелось. Тари нашла в поле на земле. Она упрямо раскапывала промерзшую землю руками. «Давай, ну хоть что-нибудь!» Тихо произнесла она. По ее щекам побежали горячие слезы. Она все понимала, но сдаваться не хотела. Сердце у меня сжалось. Я бы хотела помочь, но не знаю как, ответила ей, зная, что она меня не услышит. Налетел еще один жуткий порыв ветра. Таря подняла голову и посмотрела на ясное небо. Бог, я раньше ничего и никогда у тебя не просила, но если ты есть, то, пожалуйста, не дай Шеру умереть. Молю тебя. Искренне сказала она. Далекое небо осталось безмолвным. Таря утерла слезы грязными руками, встала на трясущиеся ноги и отправилась назад в дом. Мне стало совсем не по себе. Я не привыкла наблюдать за чем то горем. Дверь за ней закрылась. Я не нашла в себе сил войти. Со злостью посмотрела на небо. Неужели спасти одну единственную жизнь так сложно? Одна из звезд ярко засверкала и сорвалась вниз. За ней пошла вторая, следом третья. Спустя мгновение начался звездопад. Ни разу в жизни его не видела, поэтому замерла от восторга. Несколько звезд начали приближаться к дому Тари и Шера. Дверь открылась, и на улицу вышла удивленная Тари. Видимо, наконец заметила происходящее в окно. Звезды стали еще ближе. Поле осветилось, как в ясный солнечный день. Мы с Тари зажмурились, и что-то упало к нашим ногам. Обе от неожиданности вскрикнули и попятились. Когда пар перестал идти, мы увидели светящийся белым светом камень размером с ладонь. Тари подошла к нему и осторожно ткнула его палкой. Ничего не произошло. Тогда она наклонилась ближе. Камень продолжал маняще светиться. Тари, будто зачарованная, коснулась его пальцем. Он вдруг засветился и исчез, перекрасив ее глаза в ярко-желтый цвет. Она с любопытством посмотрела на свои руки, а потом огляделась вокруг, будто что-то поняла. Я узнала этот взгляд, почувствовав, наконец, сходство между нами. Она положила правую руку на землю, и из-под ее пальцев начала пробиваться трава. Ветер вокруг нас стал мягче и теплее. Таре вытянула левую руку, и вокруг нее начала скапливаться вода. Она встала и щелкнула пальцами, зажигая небольшой огонек, а потом покачала головой. «Это слишком много для одного...» Тихо пробормотала она. Момент таинства разрушил кашель Шера из дома. тариф вздрогнула и посмотрела на небо. «Спасибо!» Пролепетала она, а потом забежала в дом. Меня охватила дрожь от осознания увиденного. Никогда не сомневалась в своем воображении, но хотя бы представить, что ведьмы появились по желанию Бога, уже точно настоящее безумие. Кинулась в дом за Таре, но что-то потянуло меня назад. Услышала знакомый рык, и холод пробрал до костей. Пространство начало темнеть. Я в панике осмотрелась. «Прости, но на сегодня все. Тебе пора проснуться», — произнес из пустоты голос Тари. Я хотела возразить ей, но она вышвырнула меня из сна. Удивленно проморгавшись, села на кровати и взглянула в окно. Едва начал заниматься рассвет. Руки тряслись, было тяжело дышать. Эти сны точно плод моего воображения? Что если... Перед глазами встал образ монстра, заставив покрыться холодным потом уже его? Если он реален, то этот мир обречен.